где рояль глумливо скалился среди грязи и наваленных на кресла книг и бумаг, где в чашке, неубранной цветной служанкой, засохла кофейная гуща, и друг детства встретил меня так, будто он не был знаменитостью, а я неудачником. Оба слова с большой буквы. Положил руку мне на плечо,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 улыбается, не видя вашего настоящего лица, произносит имя, не относя его к вашему настоящему лицу, и говорит, «Здорово, Джек, заходи, как я рад тебя видеть!» И я сидел в одном из его колченогих кресел, с которых он снял книги, пил его виски, ждал удобной минуты, чтобы вернуть. «Послушай-ка, я скажу тебе одну вещь, но не начинай орать, пока я не кончу».